Глава 75. Лара. Знала ли я, что счастье моё в этот день будет недолгим? Не знала, конечно, но все таки что-то такое я чувствовала, потому что ехала на занятия с Викой с неохотой. Я списывала это на нежелание видеть льва, но поскольку никакого льва, как я тогда думала, в ближайшее время рядом со мной не будет, я ругала себя, мол, нельзя так, хорошая девочка, а я тут нос морщу. Девочка-то хорошая, и Вика доказала мне это еще раз, блеснув на занятиях новыми знаниями. Я даже похвалила ее перед мамой. И совсем не ожидала услышать в ответ. «Я очень рада. А еще я рада, что вы встречаетесь со Львом». И Лидия мне подмигнула. «Его давно пора кольцевать, А то все к нам ходит, а своей семьи нет. Вы, женщина положительная, не чета некоторым, так что мы с мужем довольны». Не знаю почему, но я в этой фразе про довольного мужа Услышала маленькую угрозу. Мол, пока довольны, но если что, можем и передумать. В общем, в результате из Викиной квартиры я вышла в таком настроении, будто меня слегка тошнило после долгой езды на автомобиле. И чтобы приободриться, начала вспоминать сегодняшнее утро с Денисом. То, как мы вместе варили картошку. Точнее, она сама варилась, а мы в это время в четыре руки пылесосили, попутно то просто целуясь, то заваливаясь на диван и лаская друг друга, и все это под смех, а порой даже хохот. Было безумно весело и хорошо. А потом мы разогрели молоко с маслом, влили получившуюся смесь в кастрюлю с картошкой, и Денис учил меня толочь ее, держа толкушку поверх моей руки и показывая, какие движения лучше совершать. Получилось, кстати, почти идеально. В общем, воспоминания о Денисе сработали, за пару минут улучшив мое настроение. Но, к сожалению, эффект долго не продлился, поскольку, как только я вышла из подъезда Викиного дома и бодро сшагала вдоль улицы к метро, чтобы отправиться домой, других занятий сегодня у меня не было, услышала знакомый вкрадчивый баритон. «Лара, подожди!» Голос Лева вернул меня с небес, и я по-прежнему готовила картофельное пюре вместе с Денисом на грешную землю. А тут, на земле, я была не совсем честной женщиной, которая из обычной вдруг превратилась в роковую и начала привлекать внимание непрошенных богатых мужчин. Я обернулась и вздохнула. Точно припаркованная возле подъезда на стоянке машина была машиной льва. И сам он стоял рядом и смотрел на меня с улыбкой. «Мы так не договаривались», — сказала я настолько недовольным голосом, что сама впечатлилась. «Да ладно», — засмеялся лев. Его подобными голосами явно было не напугать. Я случайно здесь оказался. Встреча деловая недалеко была. Сейчас в офис поеду. Как у тебя дела? Как успехи у Вики? Ага, так я и поверила. Хорошо дела, и успехи у Вики тоже хорошо. А сейчас, извини, мне пора. Я попыталась развернуться, но Лев мастерским прыжком моментально настиг меня и взял за руку. Удивительно, что не сразу за горло, И на землю не повалил. Давай я тебя подвезу, предложил он, улыбаясь безмятежностью профессионального парламентера. Обещаю ничего лишнего, я себе не позволю. Поболтаем просто, доедешь до дома и все. Ага, чтобы ты знал, где я живу?» Засмеялась я, но Лев лишь небрежно пожал плечами. «Господи, Лар, ты думаешь, это такая тайна? Ты же договор подписывала, там есть твоя прописка. Сомневаюсь, что ты где-то в другом месте живешь, судя по метру, у которого мы встречались. А ведь точно, а я об этом и не вспомнила. Святая простота» так что не заморачивайся, ты наверняка хочешь попасть домой быстрее. На машине будет быстрее, дамчу минут за 15, а потом в офис. Считай, что ты такси вызвала. Если тебе так легче, заодно расскажешь мне по пути, что больше не хочешь со мной встречаться. Тут уж я совсем обалдела. Открыла рот, пытаясь что-то сказать, но оттуда не вылетело ни звука. Да ладно, тебе хватит удивляться, вмыкнул Лев, глядя на меня с иронией. По твоей колючей реакции, дорогая крапива, ясно понятно, какое решение ты приняла. Так что представляю тебе уникальную возможность. Не встречаться отдельно, объявить мне все сейчас, а я буду внимать и плакать. Я, наконец, отмерла и кашлянув произнесла укоризной: Не надо плакать. Потому что мужчины не плачут? Нет, потому что тогда дорогу будет не видно, а я не хочу попасть в аварию. Точно засмеялся Лев. «В общем, садись давай, красота неземная. Кофе не хочешь?» «Я себе купил, но еще не пил. Могу отдать, если пьешь американо». «Не пью, спасибо». «Так и знал, что ты любишь что-нибудь помягче», — подмигнул Лев, помогая мне забраться в машину. «Да-да, я все-таки села внутрь салона. Еще не зная, как скоро я об этом пожалею».